ЗАДНИЕ СКАМЕЕЧНИКИ И КНУТЫ «Посторонние шапки долой» — этот средневековый клич разносится по гулким коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что процессия спикера с булавой шествует в палату общин. И пёстрая толпа иностранных туристов, школьников с экскурсоводами и пенсионеров из провинции почтительно замирает, чувствуя себя свидетелями и участниками некоего священнодействия.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 Около 30 миллионов из них обычно участвуют в голосовании. Как либористы, так и консерваторы имеют примерно по 10 миллионов постоянных сторонников. Располагая только половины этого, либералы лишены шансов на первенство, остальные партии и подавно. Так что исход парламентских выборов зависит от перемещения 2-3 миллионов текучих голосов, а точнее от баланса сил весьма ограниченном числе спорных округов. Промышленные районы Шотландии, Северной Англии, Южного Уэльса обычно голосуют за либористов, тогда как юго-восток страны, за исключением Лондона, считается вотчиной консерваторов. Принцип «победителю все остальным ничего» способствует мерному чередованию у власти Тори и Вигов, а теперь консерваторов и либористов сковывает тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями. Сам термин оппозиция ее величества является собой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Этот оборот подчеркивает, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность к государственным устоям и будет добиваться возврата кормил управления, лишь свято соблюдая правила игры. Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом и наряду с членами правительства получает жалованье из государственной казны.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 от новичка в парламентской фракции меньше всего ждут ораторского блеска оригинальных законодательных инициатив. Даже само его участие в заседании палаты мало кого волнует. От рядового депутата или, как тут говорят, заднескамеечника, прежде всего требуется лишь одно — он должен слушаться кнута. Это выражение, заимствованное исконного спорта, прочно вошло в обиход праматери парламентов.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 На практике же они, как и владельцы акций, узнают суть дела, лишь когда их ставят перед свершившимся фактом. Для члена Палаты общин есть одна лишь возможность получить реальную власть — стать обладателем министерского портфеля. А непременные условии такого назначения всем известно. Депутат должен слушаться кнута.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 Этот запрет, впрочем, весьма относителен, ибо, выйдя из палаты, любой оратор может тут же пересказать суть своего выступления перед телекамерами, как это делает канцлер казначейства после бюджетной речи. Каждый день, который начинается в половине третьего часа запросов, в палате общин произносится около 40 тысяч слов. Это как острят на Флит-стрит целых две многоактные пьесы. Лишь малая талика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах гонсарда, парламентского бюллетеня, экземпляры которого брошируются и складываются в хранилищах башни Виктории. Маститы, лондонские политики, любят говорить о палате общин как о живом существе. Палата не любит, чтобы ее держали в неведении. Палата не потерпит подобного безразличия.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 Парламентская процедура призвана создать впечатление, будто все важные вопросы решаются именно под сводами Вестминстерского дворца по инициативе членов парламента и в результате гласных дебатов. На практике же суверенитет парламента теряется в запутанных коридорах власти, которые его окружают. Палата общин служит лишь авансцены для спектакля, который режиссируется из-за кулис.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 Большинство речей произносится там не с намерением повлиять на чьи-то мнения или действия, а с целью довести до сведений избирателей через местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Даже хваленный час запросов представляет собой бокс теней, правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал.